Глава седьмая. Ризенфельд сдержал слово. Двор весь заставлен над гробиями и постаментами. Те, что отполированы со всех сторон, забиты планками и укрыты холщовыми чехлами. Среди могильных памятников это примадонны, и с ними нужно обращаться крайне осторожно, чтобы не повредить граней. Весь персонал конторы собрался во дворе, чтобы помочь и поглазеть. Даже старая фрау Кроль ходит между памятниками, проверяет, достаточно ли черен и тщательно ли обработан гранит, и время от времени с мечтательной грустью поглядывает на стоящий возле двери черный обелиск, единственное приобретение ее мужа, которое еще уцелело после его смерти. Куртбах дирижирует переноской громадной глыбы песчаника в его мастерскую. Из нее родится на свет еще один скорбящий лев, но на этот раз не скрючившийся, словно от зубной боли, а просто ревущий из последних сил, ибо в боку у него будет торчать обломок копья. Лев предназначен для памятника погибшим воинам деревни Вюстринген в которой существует особенно воинственный союз ветеранов под началом майора в отставке Вокенштейна. Имевшийся у нас скорбящий лев показался Вокенштейну слишком дряблым. Охотнее всего, он получил бы льва с четырьмя головами, изрыгающими огонь. Одновременно мы распаковываем и посылку Вюртембергской фабрики металлических изделий. На землю ставится в ряд четыре взлетающих орла, два бронзовых и два чугунных. Ими будут увенчивать другие памятники павшим воинам, чтобы воодушевлять молодежь нашей страны на новую войну, ибо, как весьма убедительно поясняет майор в отставке, когда-нибудь должны же мы все-таки победить, а тогда горе врагу. Однако орлы скорее похожи на гигантских кур которые намерены нестись. Но все это, конечно, будет выглядеть иначе, когда они будут восседать на верхушке памятников. В нашем возлюбленном Отечестве внешний вид и дистанция играют решающую роль. В качестве заведующего рекламой я наблюдаю за расстановкой памятников. Их нельзя выстраивать равнодушной шеренгой. Они должны образовать приветливые группы и художественно распределиться по всему саду. Генрих — кроль против. Ему больше нравится, когда надгробия вытянуты в ряд, как солдат. Все другое кажется ему сентиментальной расслабленностью. К счастью, наше мнение перевешивает. Даже его мать против него. В сущности, она всегда против него. Она до сих пор не может понять, каким образом Генрих оказался ее сыном, а не сыном майорши Локльштейн. Тень стоит голубой и чудесный. Небо вздымается над городом, как гигантский шелковый шатер. Влажная утренняя свежесть еще держится в кронах деревьев. Птицы щебечат. Точно на свете существует только начало лета, их гнезда и юная жизнь, начавшаяся в них. Птицам дело нет до того, что доллар, как безобразный губчатый гриб, уже распух до 50 тысяч марок а также до того, что в утренней газете помещено сообщение о трех самоубийствах, все покончившие с собой бывшие мелкие рантье, и все выбрали излюбленный способ бедняков — газ. Фрау Кубальке засунула голову в духовку газовой плиты. Так ее и нашли. Советник финансового ведомства, пенсионер Хопф, Тщательно выбритый, облаченный в свой последний безукоризненно вычищенный, не раз залатанный костюм, держал в руке четыре совершенно обесцененных тысячных банкнота с красной печатью, словно входные билеты на небо. А вдова Глаз лежала на пороге кухни, а рядом с ней валялась ее порванная сберегательная книжка, где на текущем счету у нее было пятьдесят тысяч марок. Банкноты Хопфа... По тысяче марок с красной печатью были для него как бы последними вымпелами надежды. Уже давно люди почему-то стали верить, что ценность именно таких банкнотов когда-нибудь опять поднимется. Откуда пошел этот слух, никто не ведает. Нигде на них не написано, что они будут обмениваться на золото. А если бы и было написано, государство этот неуязвимый обманщик, который растрачивает биллионы но сажает за решетку каждого, кто не додал ему пять марок, всегда найдет уловку, чтобы своего обязательства не выполнить. Только два дня назад в газете было напечатано разъяснение, что банкноты с красной печатью никакими привилегиями пользоваться не будут. Ответом на это явилось сегодняшнее сообщение о самоубийстве Хопфа. Из мастерской гробовщика вильки доносятся громкое постукивание. Точно там поселился гигантский веселый дятел. Вильке процветает. Ведь гроб нужен все-таки каждому, даже самоубийцы. Время братских могил и захоронений в плащ-палатках миновало, война кончилась. Человек теперь истлевает, в соответствии со своим сословным положением в медленно гниющем деревянном гробу, в саване, в афраке без спинки или в белом крепдышиновом платье. Булочник Нибур, даже при орденах и значках всех союзов, членом которых он был, на этом настояла жена. Положила она с ним в гроб и копию знамени певческого союза «Единодушие». Он был там вторым тенором. Каждую субботу Нибур горланил молчание леса или гордо реет черно-бело-красный флаг. Пил столько пива, что можно было лопнуть, и отправлялся затем домой избивать жену. Несгибаемый человек, как выразился священник в надгробном слове. К счастью, Генрих Кроль в девять часов исчезает вместе со своим велосипедом и брюками в полоску, чтобы начать объезд деревень. Мы получили столько гранита, что это вселяет тревогу в его коммерческое сердце. Необходимо поскорее распродать гранит скорбящим родственникам. Теперь мы можем развернуться. Прежде всего мы делаем перерыв, и Фрау Кроль, чтобы поддержать наши силы, угощает нас кофе и бутербродами с ливерной колбасой. Подаркой ворот появляется Лиза. На ней ярко-красное шелковое платье. Но достаточно одного взгляда, фрау Кроль, и она исчезает. Хоть старуха и не ханжа, но Лизу она терпеть не может. «Грязнуха! Распустеха!» — метко определяет она Лизу. Георг тотчас парирует удар. «Грязнуха? Почему же грязнуха?» «Да грязнуха, разве ты не видишь? Сама немытая, а прикрылась шелковым лоскутком». Я чувствую, что Георг невольно задумывается. Неумытая возлюбленная никому неприятно, если он сам не опустился. На миг в глазах его матери вспыхивает молния торжества, потом она заговаривает о другом. Я смотрю на нее с восхищением. Старуха прямо полководец, командующий подвижными частями. Он наносит стремительные удары, пока противник подготавливается к защите. Атакуют уже совсем в другом месте. Может быть, Лиза и распустеха, но чтобы ее грязь бросалась в глаза, это, конечно, неправда. Три дочери Фельдфебеля Кнопфа, стрекоча выбегают из дома. Маленькие, быстрые, кругленькие швеи, как и мать. Целый день жужжат их швейные машинки. Теперь они, щебеча, уходят, держа в руках свертки, с баснословно дорогими шелковыми рубашками, предназначенными для спекулянтов. Кнопф, этот старый вояка, не дает из своей пенсии ни гроша на хозяйство, а о средствах на жизнь должны заботиться эти четыре женщины. Осторожно распаковываем мы два черных памятника с крестами. Собственно говоря, их следовало бы поставить у входа, Там они производили бы особенное эффектное впечатление. Зимой мы бы их туда и поставили, но сейчас май, и, как ни странно, наш двор служит местом встреч для кошек и влюбленных. Кошки уже в феврале начинают орать с высоты над надгробий, а потом гоняются друг за другом вокруг цементных обкладок, а едва станет теплее, появляются парочки. Они отдаются любви под открытым небом, А разве для любви когда-нибудь бывает недостаточно тепло? Хакенштрассе, глухая, тихая улица. Наши ворота всегда гостеприимно открыты, сад густой и старый. Несколько зловещая выставка над гробей, влюбленным парочкам не помеха. Наоборот, она как будто особенно разжигает их страсть. Всего две недели тому назад некий капеллан из деревни Галли, привыкший, как и все святые люди, — Вставать с петухами заявился к нам в семь часов утра, желая приобрести четыре самых маленьких надгробия на могилы четырех сестер Милосердия, умерших в течение этого года. Когда я еще полусонный повел его в сад, то едва успел своевременно сбросить с правой перекладины от полированного со всех сторон могильного креста, развивавшиеся там, подобно флажку, розовые вискозные трусики, видимо, забытые увлекшейся парочкой, Этот посев жизни, совершающийся в обители смерти, таит в себе более широкий поэтический смысл, что-то примиряющее. и член нашего клуба Отто Бамбус, школьный учитель, пишущий стихи, сейчас же украл у меня эту мысль и написал элегию, насыщенную комическим юмором. Но вообще над надгробия все же должны мешать любви особенно если поблизости валяется еще пустая бутылка из-под водки, поблескивая в лучах восходящего солнца. Я осматриваю нашу выставку. Она производит приятные впечатления, если так можно выразиться в отношении надгробных камней, предназначенных для трупов. Оба креста поблескивают на своих цоколях в утреннем солнце, как символы вечности. Отполированные породы некогда пылавшей земли, теперь остывшие, обработанные и готовые сохранить для потомства имена какого-нибудь дельца или спекулянта, ибо даже мошеннику хочется оставить хоть какой-то след на нашей планете. — Георг, — заявляю я, — надо проследить, чтобы твой брат случайно не распродал нашу верденбрюкскую голгофу деревенским навозникам которые заплатят только после сбора урожая. Давай в это голубое утро под пение птицы, запах кофе, дадим священную клятву. Эти два креста мы отдадим только за наличные. Георг усмехается. Ну, опасность не так уж велика. Мы должны учесть наш вексель только через три месяца. Всякий раз, когда мы получаем деньги заранее, мы зарабатываем. Много ли мы на этом зарабатываем, — возражаю я, — иллюзию, которой мы живем только до следующего курса доллара? Ты иногда бываешь слишком практичен. Георг неторопливо раскуривает сигару, стоящую пять тысяч марок. Вместо того, чтобы ныть, ты бы лучше рассматривал инфляцию как обратный символ жизни. С каждым прожитым днем... Наша жизнь становится на день короче. Мы проживаем капитал, а не процент. Доллар поднимается каждый день, но каждую ночь курс твоей жизни на один день падает. Что, если бы ты написал на эту тему, Сонет? Я разглядываю нашего самодовольного Сократа с Хакенштрасса. Его лысая голова украшена капельками пота, словно светлое платье жемчугами. Удивительно, как охотно человек философствует, если он провел ночь не один, замечаю я. А как же иначе, не дрогнув, отвечает Георг. Философия должна быть веселой, а не вымученной. Она имеет так же мало общего с метафизической спекуляцией, как чувственной радости с тем, что члены вашего клуба поэтов называют идеальной любовью. Вот и получается ужасная чепуха. Чепуха? — повторяю я чем-то задетый, — скажите, пожалуйста. Вот мелкие буржуа с великими приключениями. Ах ты, коллекционер бабочек! Все-то ты хочешь насадить на булавки. Разве ты не знаешь, что человек мертв без того, что ты назвал чепухой? Ничего подобного. Я только не смешиваю одно с другим, и Георг пускает мне в лицо дым от своей сигары. Лучше я буду страдать с достоинством и философской меланхолией от быстролетности нашей жизни, чем смешивать какую-нибудь Минну или Анну с прохладной тайной бытия и воображать, будто наступает конец света, если эта самая Минна или Анна предпочтет мне Карла или Йозефа, или Эрна какого-нибудь высоченного сопляка в костюме из английской шерсти. Он усмехнулся. Я холодно смотрю в его предательские глаза. — Дешевый выпад, достойный только Генриха, — замечаю я. — Эх ты, скромный любитель доступного! Тогда объясни мне, пожалуйста, ради чего ты с такой страстью читаешь журналы, где полным-полно описаний недоступных сирен, скандалов в высшем свете, шикарных актрис и разбивающих сердца кинозвезд. Георг опять пускает в глаза виток сигарного дыма ценою в триста марок. «Я делаю это, чтобы усладить свою фантазию. Ты разве никогда не слышал о том, что бывает любовь небесная и любовь земная? Ведь совсем недавно и ты старался сочетать их в отношениях с твоей Эрной и получил серьезный урок. О, честный колониальный торговец с любовью, который хотел бы держать в одной лавочке и кислую капусту, и икру! Разве ты все еще не понимаешь, что от этого кислая капуста не начнет благоухать икрой, но икра всегда будет отдавать кислой капустой? Я держу их как можно дальше одно от другой, и тебе следовало бы делать то же самое. Так удобнее жить». А теперь пойдем потерзаем Эдуарда Кноблоха. Он кормит сегодня тушеной говядиной с вермишелью. Я киваю и молча иду за шляпой. Сам того не замечая, Георг нанес мне тяжелый удар, но черт меня забери, если я дам ему это заметить. Когда я возвращаюсь, в конторе сидит Герда Шнайдер. На ней зеленый свитер короткая юбка и огромные серьги с фальшивыми камнями. К левой стороне свитера она приколола цветок из ризенфельдского букета, который, как видно, способен простоять очень долго. Она указывает на цветок и говорит «Мерси!» «Все завидовали мне, прямо как Примадонне!» Я смотрю на нее. Передо мной сидит, вероятно, как раз воплощение того, что Георг называет Земной любовью, — думаю я, — ясная, крепкая, молодая и без всяких фраз. Я послал ей цветы, она явилась, и баста. А к цветам отнеслась, как должен отнестись разумный человек. Вместо того, чтобы разыгрывать длинную комедию, Герда взяла и пришла. Она выразила этим свое согласие, и обсуждать уже, собственно, нечего. — Что ты делаешь сегодня после обеда? — спрашивает Герда. — Я работаю до пяти. Потом репетирую одного идиота. — По какому предмету? По идиотизму? Я усмехаюсь. В сущности, да. — В шесть ты кончишь. Приходи потом в Альдштеттергов. У меня там тренировка. — Хорошо. Тут же соглашаюсь я, не задумываясь. — Значит, пока. Она подставляет мне щеку. Я поражен. Посылая ей цветы, я вовсе не ждал таких результатов. А, собственно, почему бы и нет? Вероятно, Георг прав. Страдания любви нельзя победить философией, можно только с помощью другой женщины. Я осторожно целую Герду в щеку. «Дурачок», — говорит она, и со вкусом целует меня в губы. У странствующих артистов нет времени заниматься пустяками. Через две недели я еду дальше, значит, до вечера. Она выходит. Ноги у нее сильные, крепкие, плечи тоже сильные. На голове красный берет. Она, видимо, любит яркие расцветки. Выйдя из дома, Герда останавливается возле обелиска и смотрит на нашу Голгов. «Вот наш склад», — говорю я. Она кивает, дает что-нибудь. Ну, так себе, по теперешним временам. И ты тут служишь? Да, смешно, правда? Ничего смешного нет. А что тогда сказать про меня, когда я в красной мельнице просовываю голову между ног? Ты думаешь, Бог хотел именно этого, когда создавал меня? Значит, в шесть. Из сада выходит старая фрау Кроль с кувшином в руках. — Вот хорошая девушка, — говорит старуха и смотрит Герди вслед. — Кто она? — Акробатка. — Так, акробатка, — говорит она удивленно, — акробаты, по большей части, порядочные люди. — А она не певица, нет? — Нет, настоящая акробатка, со всякими сальто, хождением на руках и вывертываниями тела, как человек-змея. — Вы, видно, знаете ее довольно хорошо. Она хотела что-нибудь купить? Пока еще нет. Старуха смеется. Стекла ее очков поблескивают. Милый Людвиг, — говорит она, — вы не поверите, какой глупой вам покажется ваша теперешняя жизнь, когда вам будет семьдесят. В этом я отнюдь не уверен, — заявляю я. Она мне и теперь уже кажется довольно глупой. А как вы, между прочим, относитесь к любви? — К чему? — К любви. К любви небесной и земной. Фрау Кроль от души смеется. Об этом я давным-давно забыла. И слава Богу! Я стою в книжном магазине Артура Бауэра. Сегодня день расчета за репетирование его сына. Артур-младший воспользовался случаем и положил мне на стул в качестве приветствия несколько кнопок. За это я с удовольствием ткнул бы его бараньим лицом в аквариум с золотыми рыбками, украшающие их плюшевую гостиную. Но надо было сдержаться, иначе Артур-старший не расплатился бы со мной, и Артур-младший отлично это знает. — Значит, йоги... Бодро заявляет Артур старший и подвигает ко мне стопку книг. Я тут отобрал вам все, что у нас есть: йоги, буддизм, аскетизм, созерцание пупка. Вы что, намерены стать факиром? Я неодобрительно разглядываю его. Он низенький, с острой бородкой и юркими глазами. Еще один стрелок, думаю я который целится сегодня в мое подбитое сердце. Но с тобою, пересмешник, с твоей дешевой иронией я уж справлюсь, ты не Георг. И я решительно спрашиваю, скажите, господин Бауэр, в чем смысл жизни? Артур смотрит на меня с напряженным ожиданием, точно пудель. — Ну и? — Что ну и? — В чем же соль? Это ведь острота или нет? Нет, холодно отвечаю я. Это анкета, ради блага моей юной души. Я задаю этот вопрос многим людям, особенно тем, кому надлежало бы иметь и ответ на него. Артур перебирает пальцами бороду, точно струны арфы. Но, конечно, вы задаете такой вопрос не всерьез. Сейчас, в понедельник, после обеда, когда. Самое торговлю он особенно нелеп. И вы хотите еще получить на него ответ? Да, заявляю я. Но только признайтесь сейчас же. Вы тоже не знаете. Даже вы, несмотря на все ваши книги. Артур уже не перебирает бороду, а запускает пальцы в волосы. Господи Боже мой, вот уж не было печали. Обсуждайте такие вещи в своем клубе поэтов. В клубе поэтов этот вопрос только поэтически запутывают. Я же хочу знать истину. Для чего я живу, а не остался червем? — Истину, — блеет Артур. — Ну, это вопрос для Пилата. И меня не касается. Я торгую книгами. К тому же я, супруг и отец, мне этого достаточно. Я смотрю на торговца книгами супруга и отца. Справа у него на носу прыщ. — Так значит, вам достаточно, — решительно говорю я. «Достаточно — Достаточно, — твердо констатирует Артур, — иной раз даже слишком. — А в двадцать пять вам этого тоже было достаточно? Артур таращит на меня голубые глаза. В двадцать пять нет. Тогда я еще только хотел стать кем? Спрашиваю я с новой надеждой. Человеком? Книготорговцем, супругом и отцом. Человек я и без того. Правда, пока еще не факир. Сделав этот второй безобидный выпад, он угодливо спешит навстречу какой-то даме с большой отвисшей грудью. Дама желает приобрести роман Рудольфа Герцога. Я рассеянно листаю книгу о радостях аскетизма и торопливо откладываю ее в сторону. Днем к этим вещам чувствуешь гораздо меньшую склонность, чем ночью, когда ты одинок и ничего другого не остается. Я подхожу к полкам с книгами по религии и философии. Они — гордость Артура Бауэра. У него собрано здесь примерно все, — что люди за несколько тысяч лет напридумывали относительно смысла жизни. Поэтому можно было бы за несколько сотен тысяч марок получить достаточную информацию, сейчас даже за меньшую сумму, примерно за 20-30 тысяч марок, ибо если смысл жизни действительно познаваем, то достаточно было бы и одной книги. Но где она, эта книга? Я обвожу глазами полки... Сверху вниз и снизу вверх. Отдел этот представлен у Бауэра очень богат. И вдруг теряюсь. Мне начинает казаться, что с истинной смысле жизни дело обстоит примерно так же, как с жидкостями для ращения волос. Каждая фирма превозносит свою, как единственную и совершенную. А голова Георга Кроля, хотя он их все перепробовал, остается лысой и ему следовало это знать с самого начала. Если бы существовала жидкость, от которой волосы действительно бы росли, то ею одной люди и пользовались бы, а изобретатели всех других давно бы обанкротились. Бауэр возвращается. Подобрали что-нибудь? Нет. Он смотрит на отодвинутые мною книги. Значит, становиться факиром ни к чему? Я не сразу даю отпор скромному остряку. «Книги вообще ни к чему», — спокойно отвечаю я. «Когда смотришь, сколько здесь всего понаписано и сравниваешь с тем, как выглядит жизнь на самом деле, то, пожалуй, решишь читать только меню Волгалы да семейные новости в ежедневной газете». «Почему?» — спрашивает слегка испуганный книготорговец, супруг и отец. Книга способствует образованию. Это известно каждому. Вы уверены? Конечно. Иначе что бы стали делать книготорговцы? Артур снова как вихрь уносится прочь. Какой-то человек с короткой бородкой желает получить книгу «Непобедимо на поле брани» — это нашумевшая новинка послевоенного времени — Некий безработный генерал доказывает, что немецкая армия в этой войне все же до конца оставалась победоносной. Артур продает подарочные издания в кожаном переплете, кисненном золотом. Смягченный удачной продажей, он возвращается ко мне. А что, если вы возьмете что-нибудь из классики? Антикварную книгу, конечно. Я качаю головой, и молча показываю ему то, что в его отсутствии отыскал на выставке. Книга называется «Светский человек». Это руководство по части хороших манер, необходимых в любых случаях жизни. Я терпеливо жду неизбежных плоских острот по адресу кавалеров, мечтающих стать факирами и так далее, но Артур не острит. Полезная книга, — деловито заявляет он, — Следовало бы выпустить массовым изданием. — Ладно, значит, мы квиты, да? — Нет, у меня тут есть еще кое-что. Я показываю ему тоненькую книжечку «Пир» Платона. Вот это в придачу. Артур считает в уме. — Получается, не совсем то. — Да уж ладно. За «Пир» будем считать, как за антикварную книгу я прошу, чтобы руководство завернули в бумагу и перевязали бечевкой. Ни за что на свете не хотел бы я, чтобы кто-нибудь поймал меня с этой книжкой. Однако решаю сегодня же вечером заняться ее изучением. Известная шлифовка никогда не помешает, а насмешки Эрны еще слишком свежи в моей памяти. Во время войны мы порядком одичали, но невоспитанность может позволить себе лишь тот, Кто прикрывает ее набитой машной? Машны у меня нет. Довольный выхожу я на улицу, и тотчас шумом на меня надвигается жизнь. В огненно красной машине проносится мимо не видя меня вилли. Я крепче прижимаю к себе локтями руководство для светских людей. Вперед, в гущу жизни, говорю я себе. Да здравствует земная любовь! Далой грезы, далой видения. Это столько же относится к Эрне, как и к Изабели, А для души у меня остается Платон. Альтштеттергов — это ресторан при гостинице. Его посетители — странствующие актеры, цыгане, возщики. В нижнем этаже находятся с десяток комнат, которые сдаются, а... В заднем флигеле имеется большой зал с роялем и набором гимнастических снарядов, на которых артисты могут тренироваться. Но главную роль играет пивная. Она служит не только местом встреч для актеров варьете, здесь бывают и городские подонки. Я иду во флигель и открываю дверь в зал. У рояля стоит Рене де Тур и репетирует дуэт. В глубине какой-то человек дрессирует двух белых шпицев и пуделя. Две мощные женщины лежат справа на ценовке и курят, а на трапеции, просунув ноги под нее и между руками и выгнув спину, мне навстречу раскачивается Герда, словно фигура на носу корабля. Обе мощные гимнастки в купальных костюмах. Они потягиваются, играя мускулами. Это, без сомнения, женщины-борцы — выступающие в программе альт «Альтштеттергоф». Увидев меня, Рене рявкает поистине командирским басом «Добрый вечер» и подходит ко мне. Дрессировщик свистит, собаки исполняют сальт. Герда равномерно проносится на трапеции вперед и назад, и я вспоминаю те минуты, когда она в красной мельнице смотрела на меня, просунув голову между ног. На ней черное трико, волосы крепко стянуты красным платком. — Она упражняется, — пояснил Рене. — Хочет вернуться в цирк. — В цирк? Я с новым интересом смотрю на Герду. — Разве она уже выступала в цирке? — Ну, конечно, она же там выросла. Но тот цирк прогорел, не было денег на мясо для львов. Разве она работала с львами? — Рене хохочет фельдфебельским голосом и насмешливо смотрит на меня. Это было бы увлекательно, верно? Нет, она была акробаткой. Герда снова вихрем проносится над нами. Она смотрит на меня неподвижным взглядом, словно желая загипнотизировать. Но этот взгляд относится вовсе не ко мне. Он неподвижен от напряжения. А что Вилли в самом деле богат? — осведомляется Рене де Тур. — Я думаю. То, что теперь называется богатым. Он делец, и у него куча акций, которые каждый день поднимаются. А почему, вы спрашиваете? — Мне нравится, когда мужчина богат. Рене смеется на сопрановых нотах. Каждой даме это нравится. Рычит она тут же басом, словно мы в казармах. — Да я уж заметил. Отзываюсь я с горечью. Богатый спекулянт желаннее, чем достойный, но бедный служащий. Рене трясется от хохота. Богатство и честность несоединимы, малыш. В наши дни нет. Вероятно, и раньше тоже никогда. В крайнем случае, если получил наследство или выиграл главный приз. И в таком случае нет. Деньги портят характер. Разве вы этого еще не знаете? — Знаю. Но тогда почему вы придаете им такое значение? — Потому что характер для меня не играет роли, — чирикает Рене де Латур Тур жеманным, стародевьим голосом. Я люблю комфорт и обеспеченность. Герда летит на нас в безукоризненном сальто. В нескольких шагах от меня останавливается. Два-три раза подпрыгивает на носках и смеется. — Рене врет, — заявляет она. — Ты разве слышала то, что она рассказывала? — Каждая женщина врет, — отвечает Рене ангельским голосом. — А если не врет, так ей грош цена. — Аминь, — отзывается дрессировщик. Герда приглаживает рукой волос. Ну, я кончила. Подожди, сейчас переоденусь. Она идет к двери, на которой висит дощечка с надписью «Гардероб». Рене смотрит ей вслед. — А хорошенькая, — говорит Рене со знанием дела, — и смотрите, как держится. У нее правильная походка, для женщины это главное. Зад не выпечен, а втянут, акробаты это умеют. — Я уже это слышал, — отвечаю я. — От знатока женщины гранита. — А как нужно правильно ходить? — У вас должно быть такое чувство, что вы зажали ягодицами монету в пять марок, а потом об этом забыли. Я пытаюсь представить себе подобные ощущения, но не могу. Слишком уж давно я не видел монеты в пять марок. Однако я знаю женщину, которая может таким способом вырвать из стены железный гвоздь средней величины. Это фрау Бекман, подруга сапожника Карла Бриля.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 Вдруг напрягает все тело, выпрямляется, ослабляет мышцы, и гвоздь падает на пол. А за ним обычно сыплется струйкой немного и Затем фрау Бекман молча, без всяких признаков торжества, поворачивается и уходит наверх, а Карл Бриль собирает деньги со своих пораженных партнеров. Дело поставлено на строго спортивную ногу. Никто не смотрит на мощную фигуру фрау Бекман иначе, чем с чисто профессиональной точки зрения. И никто не позволяет себе ни одного вольного слова. А если б кто и дерзнул, она закатила бы ему такую оплюху, что у него искры из глаз посыпались бы. Фрау Бекман богатырски сильна. Обе женщины-борца перед ней худосочные девчонки. «Итак, дайте Герде счастье», — лаконично заявляет Рене, — «на две недели. Как просто, не правда ли?» Я стою перед ней несколько смущенной. В руководстве к хорошему тону такая ситуация наверняка не предусмотрена. К счастью, появляется Вилли. Он одет весьма элегантно, на голове чуть на викрень сидит легкая серая борсалино, Однако Вилли все-таки производит впечатление цементной глыбы, в которую воткнуты искусственные цветы. Аристократическим жестом подносит он к губам руку Рене, затем вынимает из бумажника маленький футлярчик. «Самой интересной женщине в Верденбрюке», — заявляет он, отвешивая поклон. Рене испускает сопрановый вскрик и, словно не веря своим глазам, Смотрит на Вилли, затем открывает футляр. Там поблескивает золотое кольцо с аметистом. Она надевает его на средний палец левой руки, с восхищением глядит на него и бросается Вилли на шею. А Вилли стоит такой гордый и ухмыляется. Он наслаждается сопрановым щебетанием и басовыми нотами в голосе Рине который от волнения то и дело их путает. — Вилли! — взвизгивает она и тут же басит. — Я так счастлива! В купальном халате выходит из гардеробной Герда. Она услышала шум и пришла посмотреть, в чем дело. — Собирайтесь, дети мои, — говорит Вилли. — Уйдем отсюда. Обе девушки исчезают. — Неужели обормот обормоттетке нельзя было отдать Рене кольцо потом, когда вы остались бы одни? — спрашиваю я. «Ну что мне теперь делать с Гердой?» Вилли разражается добродушным хохотом. «Вот горе, об этом я и не подумал. Что нам действительно с ней делать? Пойдем вместе с нами обедать». Чтобы мы все четверо целый вечер таращили глаза на кольцо Рене, исключается. «Послушай», — отвечает Вилли, «мой роман с Рене совсем другое, чем у тебя с Гердой. Мое чувство очень серьезно». Хочешь — веришь, хочешь — нет, я с ума схожу по ней. Правда схожу. Она же такая шикарная девчонка. Мы усаживаемся на старые камышовые стулья, стоящие у стены. Белые шпицы теперь упражняются в хождении на передних лапах. И представь, — продолжает Вилли, — меня сводит с ума именно ее голос. Ночью — это прямо как наваждение. Словно обладаешь сразу двумя женщинами. Одна — нежное создание, другая — торговка рыбой. Когда она в темноте пустит в ход свой командирский бас, меня прямо мороз по коже подирает. Чертовски странное ощущение. Я, конечно, не ухаживаю за мужчинами, но мне иногда чудится, будто я издеваюсь над генералом или этой сволочью унтерофицером офицером Флюмером. Он ведь и тебя истязал, когда ты был рекрутом. Иллюзия продолжается один миг, потом все опять в порядке. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Приблизительно. Так вот она поймала меня. Мне не хочется, чтобы она уезжала. Обставлю ей квартирку. Ты считаешь, что она бросит свою профессию. А на что она ей? Будет время от времени брать ангажемент. Тогда и я поеду с ней. У меня ведь тоже профессия разъездная. А почему ты на ней не женишься? Ведь денег у тебя хватит. Женить бы это совсем другое, — заявляет Вилли. Как можно жениться на женщине, которая в любую минуту может по-генеральски заорать на тебя? Ведь каждый раз пугаешься, когда она неожиданно рявкнет. Уж это видно у нас, немцев, в крови. Нет, если я когда-нибудь женюсь, то на маленькой спокойной толстушке, первоклассной кулинарке. Рене, мой мальчик, типичная содержантка. Я с удовольствием смотрю на этого светского человека. В его улыбке сознание своего превосходства. Учиться по книжке хорошим манерам ему не нужно. Я отказываюсь от иронии. Какая уж тут ирония, если человек имеет возможность дарить аметистовые кольца? Женщины-борцы лениво поднимаются и несколько раз схватываются друг с другом. Вилли с интересом наблюдает за ними. — Основательные бабы! — шепчет он, словно кадровый обер-лейтенант перед войной. — Что это за штучки? Смотреть вправо смирно! — рявкает за нашей спиной босовитый голос. Вилли вздрагивает. — Это Рене. Она стоит позади нас, поблескивая кольцом, и улыбается. — Теперь ты понял, о чем я говорил? — обращается ко мне Вилли. — Я понимаю. Они уходят. Перед домом их ждет машина Вилли, красный кабриолет с сиденьями, обитыми красной кожей. Я рад, что Герда долго переодевается. По крайней мере, не увидит машины. Обдумываю, какую программу я мог бы предложить ей на сегодня. Единственное, чем я располагаю, кроме руководства, это талоны ресторана «Окно Но они, к сожалению, вечером недействительны. Все же я решаю рискнуть, и воспользоваться ими, наврав Эдуарду, что это два последних. А вот и Герда. Я не успеваю рта раскрыть, как она заявляет. Знаешь, чего мне хочется, дорогой? Давай поедем куда-нибудь за город, на трамваю. Мне хочется погулять. Я изумленно смотрю на нее и ушам своим не верю. Гулянье на лоне природы — Это как раз то, за что Эрна, змея, ядовито упрекала меня. Неужели она что-нибудь сказала Герде? С нее станется. Я думал, что мы могли бы пойти в Волгалу, отвечаю я осторожно и недоверчиво. Там замечательно. Герда качает головой. Зачем? Да и погода слишком хороша. Я приготовила перед вечером картофельный салат. Вот. Она показывает сверт. Мы закусим на открытом воздухе и возьмем еще сосисок и пиво, хорошо? Я молча киваю, злость кипит во мне. Я не забыл упреков Эрны по адресу Зельтерской и сосисок, пива и дешевого молодого вина. Мне ведь надо рано вернуться и в девять быть уже в красной мельнице, в этом мерзком вонючем балагане, продолжает Герда. Мерзкий Вонючий балаган. Я снова изумленно смотрю на нее, но взгляд Герды простодушен и чист, без всякой иронии. И вдруг мне все становится ясно. То, что для Эрны вожделенный рай, для Герды просто место ее работы. Она ненавидит балаган, который Эрна обожает. Спасены, думаю я. Слава тебе, Господи! И красная мельница с ее сумасшедшими ценами исчезает бесследно, как исчезает в люке Гастон-Мюнх в роли отца Гамлета на сцене городского театра. Перед моим мысленным взором встает вереница блаженных тихих дней с бутербродами и домашним салатом. Простая жизнь, земная любовь, душевный мир, наконец-то! Пусть кислая капуста, я не возражаю, ведь и кислая капуста может быть чем-то прекрасным, если, например, приготовить ее с ананасами и отварить в шампанском. Правда, я еще никогда не ел ее в таком виде, но Эдуард Кноблах уверяет, что это блюдо для правящих королей и поэтов. — Хорошо, Герда, — сдержанно соглашаюсь я, — если тебе так уж этого хочется, погуляем в лесу.